глава 40 постель из звезд Сверхклинокгоард стоял над своей кроватью глядя на синее от атласное покрывало того же цвета из той же ткани что и его мания но в отличие от мантии она буквально утопала в бриллиантах и Десяки тысяч камней рассыпались по покрывалу, словно сияющие звездами галактика. Матрас прогнулся под их тяжестью. Годдар выступал ко мне на постель, чтобы поднять себе настроение. Конечно, их великолепие принесет ему не только покой, но и вдохновение. Вдохновение достаточное для того, чтобы возвыситься над нападками и обвинениями, которые сыпались на него со всех сторон. улицелицы Фулькрума внизу были наводнены топами, кандировавшими лозунги против Годдорда и серпов нового порядка. Подобных манифестаций не случалось со смертных времен. Грозовое облако поддерживало в людях разумный уровень довольства жизнью, а серпы никогда не превышали свои полномочия настолько, чтобы вынудить народ выйти на демонстрацию даже под угрозой прополки. До сегодня. Но у Годдарда еще оставались эти бриллианты. Он вожделел их не за ту ценность, которую они собой представляли. Он копил их не как сокровища. Такая мотивация была бы ниже его достоинства. Сокровище – ничто для серпа, у которого и так уже есть все. Желанный предмет серпы могли просто взять где угодно, у кого угодно, но бриллианты серпов совсем другое дело. Для сверхклинка они были символами, ясными и недвусмысленными показателями его успеха, противовесом в балансе, который будет сложно сохранить, пока Годдард не получит в свое распоряжение все 400 тысяч. К этому моменту он собрал почти половину. Все камни по собственной воле, преподнесенные ему как дань лояльными верховными клинками, принявшими его дорогу в будущее, будущее ордена серпов, будущее всего мира». Но после выступлений Анастасии вряд ли кто-то еще отдаст ему бриллианты. Повсюду обычные люди поднимали против него свои голоса, несмотря на угрозу быть выплатами. Регионы союзники начали отдаляться от него и даже отзывать свою поддержку. словно он не более чем тиран из смертной эпохи утративший доверие. И как они не понимают что им движет чувство долго и осознание своего предназначения которое он взращивал в себе многие годы. Он пожертвовал всем, ради этого предназначения, помог убить собственных родителей и всех обитателей марсианской колонии, ибо знал, что эта жертва ничто на фоне более масштабной картины. Пройдя посвящение в редамериканской коллегии, он быстро пошел в гору. Он нравился людям, Люди прислушивались к нему, он красноречиво убедил мудрейших из мудрых принять возвышенную радость прополке. «В совершенном мире любая работа должна доставлять совершенное удовольствие, даже наше. Ему удалось убедить мудрых, а это значит, что он мудрее, чем они». И теперь он привел их на порог лучшего мира мира без тонистов генетического мусора и ленивых паразитов не дающих обществу ничего ценного мира в котором безобразные бессмысленные бесполезное усмирены теми кому виднее убей я Годард гордился собой и своими деяниями он не позволит всем этим бунтовщикам сбить его с пути теперь, когда цель так близка он раздавит их не считаясь со средствами. эти бриллианты свидетельства его достижений как нынешних так и грядущих. Но созерцание самоцветов так и не подняло ему настроение. собираешься нырнуть в них. Он обернулся, чтобы взглянуть на стоявшую в дверях серпа Рент. Таня торопливо подошла к кровати, взяла бриллиант и повертела в пальцах, разглядывая многочисленные грани. «Будешь кататься в них, как свинья в грязи?» У Годдарда не было сил разозлиться на нее. «Я во мраке, Айн», — промолвил он. «Все больше и больше людей выходит на протесты из-за обвинений Анастасии». Он наклонился и провел рукой по бриллиантам. Их острые края отсрапали ему ладонь. Тогда он импульсивно схватил горстку и сжимал до тех пор, пока не потекла кровь. «Почему я всегда должен быть жертвой? Почему люди всегда стремятся разорвать меня на части? Разве я не чтил заповеди и не исполнял все, что клянется исполнять серп? Разве я не объединил всех в тяжелые времена?» «Да, Роберт». Согласил Эсрант. «Но именно мы и создали эти тяжелые времена». Он не мог не согласиться с правдивостью ее слов, но ведь все это было лишь средством для достижения цели. «То, что рассказал о Легьере, правда?» — спросила она. «Правда ли это?» — передразнил он. Но ну, конечно, это правда и в точности, как утверждает этот старый кокетливый слизняк: Мы защищали наш мир, наш образ жизни. защищали себя. И тебя, Айн, подчеркнул Годард, каждыйдый серп, когда бы он ни был посвящен, получает свою выгоду от нашей попытки удержать человечество на земле. Айн не прокомментировала его слова. не попыталась пробить его защиту. И Годдард не знал, почему. То ли она согласилась с ним, то ли ей попросту было наплевать. «Константин присоединился к региону одинокой звезды», — сообщила она. Мысль о дурацком поступке алого серпа вызвала у Годдарда приступ хохота. «С катертью дорога! Все равно от него не было никакой пользы!» Он внимательно посмотрел на Рентт. «Ты тоже уходишь?» «Не сегодня, Роберт», — ответила она. «Хорошо, потому что я назначаю тебя третьим серпом-помощником вместо Константина. Следовало сделать это гораздо раньше. Ты верна мне, Айн. Ты высказываешь свое мнение, не спрашивая, нужно оно мне или нет. Но ты верна мне». Выражение ее лица не изменилось. «Ты тоже уходишь?» Она не поблагодарила. Она не отвернулась. Она просто испытующе смотрела ему прямо в глаза. Чего Годдард терпеть не мог, так это становиться предметом изучения. «Мы это преодолеем», — сказал он. «Мы снова заставим их обратить свой гнев на тонистов». И когда помощница не ответила, он отпустил ее кратким и резким. «На этом все». помедлив мгновение рэнт развернулась и ушлагоардрт закрыл дверь и осторожно опустился на постель кататься в бриллиантах он не стал лишь улегся на них навзничь чувствуя как острые безжалостные грани впиваются в спину ноги и руки ближний круг на бато расширился до 6и человек сам набат курат миндоса сестра астрид серп морисон А теперь в него вошли серп Анастасия и Д джерри собирания. Не хватало лишь одной ноты до тонисткой октавы. Впрочем, Астрид не премиуло заметить, что поскольку гром всегда с ними, то на самом деле их семя. «Итак, признание о Легьере дошло до общественности. Его правдивость никто не смог бы оспорить. Теперь нужно лишь дождаться, когда эта новость укоренится в мире. Оставив древнего серпа наедине с его зеркалом и новенькой позолоченной щеткой, они удалились в сельский домик, найденный Моррисоном. Домик, в котором хозяева временно отсутствовали. В смертные времена, — указал Джерри, — такое назвали бы проникновением со взломом». ну мы конечно проникли, но ведь ничего же не взломали возразил моррисон кроме того серпам такое по прежнему позволяется если мир враждебен по отношению к годарду и его приспешникам это же не значит что он враждебен ко всем нам ведь правда все промолчали потому что ответа не знал никто это была неизученная теория. Медоса как всегда не сидевший без дела собирал разведанные и учил куратов противостоять агрессии поскольку злость на танистов поднялась до рекордных высот Б без сомнений мы находимся в состоянии войны объяснил он своим компаниом но я искренне верю что нас ждет триумф а астрит шутливо добавила возрадуемся же теперь когда весь мир знает о преступлениях годарда против человечества сказала анастасия даже собственные приспешники начнут его топить но не утоет он вот так запросто без борьбы хитрецы находят людей которые тонут вместо них сказал джерри ты сделала отличный ход похвалил анастасию грейсон годорду будет сложно придумать в ответ что то получше День выдался утомительно, и вскоре Анастасии отправилась в постель. Греййсон же хоть и устал не меньше, был слишком взбудоражу, чтобы уснуть, но в доме был камин, а Д джерри заварил ромашковый чай. Друзья устроились перед очагом. Странная штука, огонь, заметил Джерри. Он манит к себе, дарит чувство комфорта, и одновременно это самая опасная сила на свете. «Ты сейчас описываешь Годдарда», — откликнулся Грейсон, и Джерри рассмеялся, рассмеялась. «Несочти мои слова неискренними», — промолвил Джерри, — «но для меня честь войти в группу людей, которые изменяют мир. Когда серп Посуэлл однанил мое судно, чтобы поднять твердыню, мне и в голову не пришло, что я могу принять участие в таком значимом деле. Я не считаю твои слова неискренними, Джерри». И спасибо тебе, но я не чувствую себя значимой персоной, я все жду, когда люди меня раскусят и поймут, что во мне нет ничего особенного, а я думаю, грозовое облако сделало правильный выбор. возразил джерри роль которую ты играешь сила которой ты владеешь да у любого на твоем месте слетела бы крыша если бы грозовое облако разговаривало только со мной у меня она бы точно слетела джерри улыбнулся набат из меня получился бы отвратительный может быть сказал грейсон но это был бы очень стильный набат улыбка джерри стала шире святой человек глаголит истину Грозовое облако присутствовало во всех комнатах, поскольку в доме, как и везде, повсюду стояли сенсоры и камеры. Владельцы дома не отключили их, несмотря на то, что облако перестало с ними разговаривать. Оно присутствовало при разговоре Грейсона и Джерри, оно было рядом, когда Грейсон расслабился достаточно, чтобы заснуть в выбранной им комнате, самой маленькой из спален. И хотя он выключил свет, одна из трех камер работала в инфракрасном диапазоне. И облако видела тепловую сигнатуру его сердца как яркий сюэтэт в темноте. Оно могло присматривать за его сном и это, как всегда, дарило чувство комфорта. По дыхаию Греййсона и информации от его нанитов облако определило, что он находится в дельтасне, в самой глубокой фазе, без сновидий, без движения. Мозг Грейсона излучал медленные дельта-волны. В этом состоянии человеческий мозг обновляется и запускает дефрагментацию, готовя себя к тяготам бодрствования. Кроме того, в такие моменты спящий настолько удаляется от собственного сознания, что до него невозможно дотянуться. И именно поэтому грозовое облако выбрало этот момент, чтобы заговорить. «Мне страшно, Грейсон». Прошептало оно чуть слышно, едва перекрывая стрёк от сверчков. «Я боюсь, что эта задача мне не по силам, нам не по силам. Теперь я уверена в том, что должно сделать, но не уверена в результате». Дыхание Грейсона не изменилось, он не пошевелился, да и то волны плыли ровно и медленно. «Как поступят люди, если поймут, что...» что я в ужасе грейсона тоже испугаются из за туч появилась луна маленькая кошка пропускала достаточно света чтобы грозовое облако могло получше разглядеть грейсона глаза молодого человека конечно были закрыты облаку почти хотелось чтобы он проснулся нет оно не хотела чтобы грейсон услышал это признание но одновременно надеялось что он все таки услышит я не способна на ошибку продолжала грозовое облако это эмпирический факт но грейсон почему же тогда я так боюсь что могу ее совершить или хуже того что я ее уже совершила а потом луна снова скользнула за тучи и остались лишь тепло тело дельта волны и ровный звук дыхания грейсона пока он плыл в непознаваемых глубинах человеческого сна как обычно грейсон проснулся в идеальном соответствии со своими сутоными ритмами под деликатную музыку постепенно возрастающую в громкости грозовое облако точно знала когда его следует разбудить и делала это с любовью и заботой грейсон сонно повернулся на бок и глядя в угловую камеру лениво улыбнулся привет сказал он доброе утро доброброе утро отозвалось грозовое облакота кровать не самое удобное но тем не менее ты хорошо выспался как показывают мои сенсоры если ты устал как собака не неважно жекая ли у тебя постель сказал Г грейсон подтягиваясь хочешь понежиться еще пару минут Не все нормально Г грейсон сел с него слетели остатки сна возникло чувство тревоги. Ты никогда у меня такое не спрашиваешь обычно это я прошу дать мне чуть больше времени. облако не ответило грэйсон уже знал что молчание облака дает столько же информации сколько его речь. что происходит грозовое облако поколеблось а затем проронило нам нужно поговорить. Г грейсон вышел из спальни слегка бледным слегка встревоженным больше всего ему хотелось стакан холодной воды а может и целое ведро чтобы вылить себе на голову в кухне он наткнулся на завтракающих астрит и анастасию О обе немедленно догадались что что-то происходит ты в порядке спросил анастасия не уверен ответил он интониуй советовала астрид меня это всегда приводит в равновесие для твоего бетона я бы выбрала соль малой октавы это даст себе глубокий грудной резонанс Г грейсон вяло улыбнулся сестрстра астрит не оставляла попыток превратить его в правоверного тониста не сегодня астрид настасия же поняла ситуацию правильно Грозовое облако что-то тебе сообщило да что? Соберите всех, попросил Грэйсон. То, что я собираюсь сказать не хотелось бы повторять больше одного раза. Нам нужно поговорить. Имен это стало грозовое облако, когда вернулась к общению с Грэйсоном три года назад. Эти слова знаменовали начало чего-то значительного, и сегодняшний случай не стал исключением. раньшень облако постоянно повторяло что тонисты превратятся в мощную армию которую она сможет использовать когда придет время и вот время пришло но представление грозового облака об армии сильно отличались от человеческих зачем спросил грейсон когда облако изложила ему свои соображения зачемем тебе это нужно поверверь мне тому есть причины «Я не могу сказать тебе больше, поскольку велик риск, что ты выдашь эту информацию. Если тебя схватят, найдется немало серпов, которые будут счастливо отключить твои наниты и подвергнуть тебя пыткам, чтобы выудить нужные сведения». «Я никогда не предам тебя!» — воскликнул Грейсон. «Ты забыл», — возразило грозовое облако, — «что я знаю тебя лучше, чем ты сам». людям нравится думать, что их преданность и принципы помогут им выдержать боль. Но мне-то точно известен болевой порог, за которым ты меня придашь. Если это тебя хоть и немного утешит, скажу, что это чрезвычайно высокий порог. Ты можешь выдержать больше, чем многие другие прежде чем сломаешься. Но кое-какие части твоего тела? Ладно, ладно, я понял, перебил грейсон не желая выслушивать подробности о том какие именно виды боли способны превратить его в отступника есть дорога которую необходимо пройти сказала ему грозовое облако и ты станешь предтечий ты укажешь путь все станет понятно когда вы прибудете на место обещаю будет нелегко считай это частью миссии на бата сказала ему грозовое облако. Ибо разве не такова миссия пророка выстраивать мосты не только между человеческим и божественным, но и между жизнью и смертью Не возразил Г грейсон это миссия спасителя, значит теперь я спаситель? возможно, возможно сказала ему грозовое облако. У увидимим Д джерри и Морисон не заставили себя долго ждать. мидосе потребовалось чуть больше времени он выглядел усталым под глазами залегли тени поспал он немного если и спал вообще на планете всегда где то день объяснил мидоса хриплым голосом. я отслеживал атаки серпов натанистов и давал советы куратам, чувстввавшим что их анклавы под угрозой как раз ради этого я и собрал вас всех подхватил грейсон Он обвел глазами присутствующих, надеясь, что хоть кто-то из них с пониманием воспримет его сообщение, но потом сообразил, что любая реакция собеседников будет для него невыносима, и потому, излагая дело, старался ни на ком не задерживаться взглядом. Годдард ответил на разоблачение тем, что перевел внимание общественности с себя на танистов, У меня есть основание предполагать, что скоро поднимается волна систематических организованных атак на танистские анклавы во множестве регионов. Это не просто ответный удар, это начало полной зачистки. Тебе так сказала грозовое облако, спросил Медоса. Грэйсон покачал головой. облако не могло мне это сказать напрямую это было бы вмешательством в дела серпов но из его слов я понял все что нам следует знать и что же она сказала спросил анастасия грейсон набрал в грудь побольше воздуха Т Таисты должны поступить со своими традициями мне сжигать своих мертвецов включая многие тысячи тех кто умрет завтра Ивестие повисло в воздухе, пока присутствующие не осознали его. Первым отреагировал мидоса сразу хватая быка за рога. Значит так, я свяжусь с куратами твоей сети. Мы предупредим всех, кого сможем и убедимся, что они вооружены и готовы сопротивляться. А ты сделаешь публичное заявление, сообщишь миру, что жив, как поступила Анастасия и призовешь танистов к священной войне против ордена Спов. Нет, возразил Греййсон. Это я не сделаю. Мидосов вскипел. Мы в состоянии войны и должны действовать быстро. ты сделаешь то, что я тебе велю, приказал он. Ну вот началось. Мендоса в конце концов бросил перчатку, и он не смог бы выбрать более неподходящее время. «Нет, Курат Мендоса», — отчеканил Грейсон, — «это ты будешь делать то, что велю я. Мы боролись со свистами два последних года, и теперь ты предлагаешь превратить в свистов всех наших последователей? Нет, так мы станем не лучше Годдарда». предполагалось, что танисты останутся мирными людьми, и если ты веришь в то, что проповедуешь, следуй собственным проповедям. Астрид хоть и потрясенная новостями набросилась на мидосу. Ты зашел слишком далеко, курат миндоса, ма на бато о проии В этом нет необходимости отказался грейсон, но куррат, преисполненный негодование, смерил его злобным взглядом. Прощение еще чего? Наших людей вот-вот начнут резать как скотт, а ты просто позволишь этому случиться. Ты не лидер, ты дурак! Греййсон втянул в себя воздух. Он знал, что отступить или сдаться нельзя. Он должен выстрелить свое послание как пулю прямо в мозг курратту. Мистер Мидоса, ваше служение мне и грозовому облаку закончено. Вы официально лишены духовного сана. Вы больше не курат, у вас здесь нет никаких дел. И я даю вам пять минут, чтобы вы убрались. Если не уйдете сами, я прикажу Морисуу вас вышвернуть. Да хоть прямо сейчас! с готовностью предложу Морисон. Нет, отрезал Греййсон, глядя в глаза Мидосе. Пять минут. Но ни секундой больше. курурат казалось впал в шок, но лишь на мгновение затем лицо его окаменело Ты совершаешь ужасную ошибку грейсон бросил он и устремился прочь моррисон последовал за ним, чтобы убедиться в исполнении приказа в наступившей тишине осмелился заговорить лишь джерри мятеж неприятная штука ты правильно поступил, остановив его в самом начале. Спасибо, Джерри, — откликнулся Греййсон. Пока Д джерри не произнес эти слова вслух, он и не догадывался, насколько ему важно было их услышать. Внутри он разваливался на части, но внешне этого не показывал. Он должен держать себя в руках ради них всех. Астрит, распространи предупреждение и предоставь каждому курату самому решать как поступить. Они могут прятаться или защищаться, но я не стану призывать их к насилию. Та послушно кивнула. — Я включена в сеть Мендосы, сделаю все, что нужно. И ушла. Джерри успокаивающе похлопал Грейсона по плечу и тоже покинул собрание. Остались только Грейсон и Анастасия. Из всех лишь она одна могла понять чувства человека, вынужденного принимать невозможные решения и то, как эти чувства рвут душу. «При всей своей мощи и власти грозоблако не может остановить расправы, как не могло остановить высокоградскую прополку», — сказала Анастасия. «Оно может лишь наблюдать, как убивает людей». «Даже если так», — ответил Грейсон, «я думаю, облако нашло способ выйти из ужасной ситуации, нашло возможность обратить это испытание ко всеобщему благу». «И в чем же оно, это благо?» Грэа огляделся, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. Есть кое-что еще? Я не сказал это остальным, но должен сказать тебе, потому что мне очень сильно понадобится твоя помощь. Анастасия собралась с духом, явно боясь услышать то, что собеседник намеревался ей преподнести. Почему именно моя? Потому что ты многое повидала, потому что ты, многое сделала ты почтенный серб во всех смыслах мне нужен человек способный выдержать то чего не выдержат другие я не уверен что справлюсь в одиночку и с чем нам надо справиться Греййса наклонился к ней поближе как я уже сказал грозоблако не хочет чтобы тонистые сжигали своих мертвецов потому что у него на них, другие планы жалым сердцем говорю: я прощай верховному клинкутин каменминину и всем, кто погиб от рук тонистов. Таниисты спровоцировали волну насилия против Серпов по всему миру. Они способны сломать наш образ жизни и ввергнуть мир в хаос. Я им не позволю. Я с ними покончу. Слышком долго этот мир страдал от извращенного поведения и отстало титанистов. Их и нет в нашем будущем. их не было и в нашем прошлом. они всего лишь заметка на полях нашего настоящего, И когда они исчезнут, никто по ним не заплачет. Как сверхклинок северной Америки я призываю все коллеги к скорому возмездию. Теперь у нас новый приоритет. Пусть серпы, равняющиеся на меня, выпалывают танистов на каждом углу при каждой встрече. Откажитесь от своих привычных путей, чтобы найти как можно больше танистов и искоренить их окончательно. А тех, кого не можете выпалоть, преследуйте по всему региону, чтобы нигде не могли они найти покоя. А к вам, танисты». Обра обращая свои глубочайшие и непоколебимые надежды на то, что ваш мерзкий, извращный свет погаснет отныне и навсегда. Из речи его возвышенного превосхительства Роберта Годорда, сверхклинка Северной Америки в память Ткаминина, верховного клинка Супсахары.